Мария не могла понять, почему так громко рассмеялись родители, и почему у старшего советника суда так зарделся нос, и почему он теперь не смеется вместе со всеми. Верно, на то были свои причины. Чудеса. Как только войдешь к штальбам в гостиную, тут сейчас же у двери налево у широкой стены... Стоит высокий стеклянный шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые получают каждый год. Луиза была еще совсем маленькой, когда отец заказал шкаф очень умелому столеру, а тот вставил в него такие прозрачные стекла и вообще сделал все с таким умением, что в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже еще ярче и красивее, чем когда их брали в руки. На верхней полке, до которой Мари с фрицем было не добраться, стояли замысловатые изделия господина Дорсельмейера. Следующая была отведена под книжки с картинками. Две нижние полки Марии и Фриц могли занимать чем им угодно. И всегда выходило так, что Мария устраивала на нижней полке кукольную комнату, а Фриц на ней расквартировал свои войска. Так случилось и сегодня. Пока Фриц расставлял наверху гусар, Мария отложила внизу к сторонке мамзель Трудхен. Посадила новую нарядную куклу в отлично обставленную комнату и напросилась к ней на угощение. Я сказал, что комната была отлично обставлена, и это правда. Не знаю, есть ли у тебя моя внимательная слушательница Мари, так же, как у маленькой Штальбаум. Ты уже знаешь, что ее тоже зовут Мари. Так вот, я говорю, что не знаю, есть ли у тебя так же, как у нее, пестрый диванчик, несколько прихорошеньких стульчиков, очаровательный столик, а главное... Нарядная блестящая кроватка, на которой спят самые красивые на свете куклы. Все это стояло в уголке в шкафу, стенки которого в этом месте были даже оклеены цветными картинками, и ты легко поймешь, что новая кукла, которую, как в этот вечер узнала Мария, звали Клерхен, чувствовала себя здесь прекрасно. Был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крестный Дарсельмейр давно ушел. А дети все еще не могли оторваться от стеклянного шкафа, как мама не уговаривала их идти спать. «Правда», — воскликнул наконец Фриц, — «беднягам, он имел в виду своих гусар, тоже пора на покой, а в моем присутствии никто из них не посмеет клевать носом, в этом уж я уверен». И с этими словами он ушел. Но Мари умильно просила. «Милая мамочка, позволь мне побыть здесь еще минуточку, одну только минуточку». У меня так много дел, вот управлюсь, и сейчас же лягу спать. Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому мама могла спокойно оставить ее еще на полчасика одну с игрушками. Но чтобы Мари, заигравшись с новой куклой и другими занимательными игрушками, не позабыла погасить свечи, горевшие вокруг шкафа, мама все их задула, так что в комнате осталась только лампа, висевшая посреди потолка и распространявшая мягкий уютный свет. Не засиживайся долго, милая Мари, а то тебя завтра не добудешься, — сказала мама, уходя в спальню. Как только Мария осталась одна, она сейчас же приступила к тому, что уже давно лежало у нее на сердце, хотя она, сама не зная почему, не решилась признаться в задуманном даже матери. Она все еще баюкала укутанного в носовой платок щелкунчика. Теперь она бережно положила его на стол, тихонько развернула платок и осмотрела раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так жалостно и ласково, что тронул Мари до глубины души. «Ах, Щелкунчик, миленький!» — зашептала она. — Пожалуйста, не сердись, что Фрид сделал тебе больно. Он ведь не нарочно. Просто оно грубело от суровой солдатской жизни. А так он очень хороший мальчик, уж поверь мне. А я буду беречь тебя и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить плечи — это уж дело крестного Дроссельмеера, он на такие штуки мастер. Однако Мари не успела договорить, когда она упомянула имя Дроссельмеера, щелкунчик вдруг скорчил злую мину, и в глазах у него сверкнули колючие зеленые огоньки. Но в ту минуту, когда Мари собралась уже по-настоящему испугаться, на нее опять глянуло жалобно улыбающееся лицо доброго щелкунчика, и теперь она поняла, что черты его исказил свет, мигнувший от сквозняка лампы. Ах, какая я глупая девочка! Ну чего я напугалась и даже подумала, будто деревянная куколка может корчить гримасы. А все-таки я очень люблю щелкунчика. Ведь он такой потешный, такой добренький. Вот и надо за ним ухаживать как следует.